Глава 15. Зина догнала Толика. Это произошло перед самой проходной. Она почему-то решила, что сейчас Толик уйдет за каменные стены завода, и она уже не сможет его найти. Она крикнула издалека «Толик! Толик!». Он оглянулся и сразу все понял. Подтолкнул Костика вперед и димул «И не глупи, все, что мог для тебя, сделал». Он повернулся к Зине, сознавая, что сейчас для него и должно все решиться. Пан или пропал. «Я тебя обыскалась?» — произнесла Зина торопливо, запыхавшись, глядя ему в лицо. Она быто ощупывала, осматривала его, желая убедиться, что он весь перед ней, такой же, как всегда. «Все меня бросили!» — торопливо говорила она. «Все-все!» «Я не бросал!» — сказал Толик. «Я тебя ждал у дома!» «Мог бы тогда и зайти?» «Не мог», — ответил он. Она не стала спрашивать, почему, сама поняла. Да тут и понимать нечего. «Ладно», — сказала, «мне твоя помощь нужна». «С чемоданчиком?» — уточнил он. Зина оглянулась, произнесла, понижая голос. «Боюсь я его! За Катерину боюсь!» «А что она?» — Зина махнула рукой. «Дура!» «Наверное, думает, что мне лучше делает». А себе?» — насмешливо спросил Толик. «Ей-то плохо? Откормится на трофейном шоколаде, забеременеет, нарожает ему маленьких чемоданчиков, крошечных таких, но все вылитые папа под копирку, в галифе и шляпе». «Как ты можешь шутить, Толик?» — сказала Зина, но вовсе не разозлилась, не тот настрой был у нее. «Он ведь хочет...» и снова при этом оглянулась, глаза ее тревожно блестели. «Он вместе с Катькой хочет и дом мой забрать!» Вот теперь все стало понятно. Влипла Зинаида, так подумалась. Влипла по самые уши. Потому и прибежала сама, иначе стала бы она бегать по поселку да высматривать на Толика. Он так и сказал, хоть прозвучало это, наверное, жестоко. «Влипла, значит, зенок? По твоей же милости!» — воскликнула она. «Ты его привел, ты!» Что было ей ответить? «Не привел бы, так сама сидела, отсиживала срок. Как там в песенке? А на дворе хорошая погода, А в небе светит месяц золотой, А мне сидеть еще четыре года, Душа болит и просится домой». Но сказал он другое. Сказал, что ловок оказался, Василий Васильевич. Ловок, что и говорить. Не знаю, кто из вас ловчей. Без злобы произнесла Зина, полезла куда-то за ливчик и достала бумагу. Вот, со вздохом сказала она, то, что ты хотел, дарственное. Толик хотел обидеться на это ловчей, и уж готовы были сорваться слова «Спасибо, нашла с кем сравнивать». Но бумага, но последнее, что она сказала, круто меняло дело. Не добит, обид, когда поживой пахнет. А уж это он чувствовал на расстоянии, не ошибался. «Дарственная?» — спросил осторожно, боясь спугнуть счастливое мгновение. «Все смотрел на ее руки, держащие драгоценные бумаги. Ага». «Тут ты обозначен хозяином дома», — сказала Зина, и вдруг, заметив его непроизвольное движение к бумаге, «Ах, как не вовремя он выдал себя!» «Не торопись!» — произнесла жалобно, прижимая бумагу к груди. «Твое это! Твое!» «Значит, испугалась?» — спросил Толик язвительно. «И чего, спрашивается теперь, лес нарожен, сам понять не мог. Видно, заела». «Испугалась, Зинок, что чужие руки дом приберут?» «Испугалась», — кивнула Зина и стала сморкаться, но не заплакала, сдержалась. «Не того испугалась, о чем ты думаешь. Я испугалась, что чужие руки, чужие, Катерину, голову бы проломить ему!» Вдруг сказал Толик зло, вспомнив утреннюю сцену с чемоданчиком, как тот отодвинул Толика, будто не он привел Василь Васильевича в этот дом. Прошел и говорить не пожелал, такая-то его благодарность. Но Толик тут покривил душой, перед собой покривил. В Тане он знал, что зависит от чемоданчика, от тех игрушек, которые тот привозил. Смягчась он добавил. Только сидеть не хочется из-за такого. Все мои концы у него. Он и донести может. Но и меня грозился посадить, — подхватила Зина, и тут, будто опомнившись, приникла к Толику, отдаваясь полностью в его руки, как бывает, когда бабы теряют себя, когда не помнят ничего, кроме своей мучительной, в единый миг жертвенной отдачи. «Ты меня любишь? Или...» Спросила, будь-то упрекая, но вовсе не упрек тут что-то значил, просто надо было ей себя в этот момент как-то оправдать, или тебе только это от меня нужно. Это бумага, которую она продолжала прижимать к груди. «Не доверяешь?» С вызовом спросил Толик, считая, и правильно считая, что дело сделано, и бумага сейчас будет у него. «Не давай, я и сам не возьму». Зина почувствовала его уверенность в себе и непривычную для нее жестокость, которая, тем не менее, ей нравилась. Вот же не умасливал и не сменил тона, поняв, что выиграл свое, а был тем же толиком, каким, как ей казалось, она его знала. «Я не тебе, я себе не доверяю». Попыталась она оправдаться, да в конце же концов должна она выговориться и все выложить, что у нее наболело. А кому сказать, если не Толику, единственному, который ее мог сейчас понять? А если уж он не поймет, то к чему тогда ее жертвы? Зина пристально вглядывалась в него, желая в этот особый для нее момент последним чутьем разобрать, пока документ еще был у нее в руках, то ли она делает. или тот ли он человек, кому вверяет, по сути дела, свою судьбу. И оттягивала, до последней минуты оттягивала самый момент отдачи, а вдруг сердце дошипнет, да подскажет, или знак какой будет, и сразу откроется ей в ее внутренней смуте истина, так, мол, а не иначе. А пока говорила, спешила выговориться, занять наступившую внутри пустоту, о том, как в дребезги упился чемоданчик, руки по сторонам, в сапогах прям и брякнулся. Как скотина! Побежала она, а юриста ясное дело в конторе нет, он дома еще подтяжки набрасывал. Даже не хотел ей бумагу отдавать, все приглядывался. Не сошла ли баба с ума, что так рано прибежала? А до того ходила, мучила месяц, осторожненько была, раздумчиво неторопливой. Еще бы быть ей неторопливой, когда все полетело с утра кувырком. Да разве это юристу объяснишь? В голове путалась, когда возвращалась, и тут увидела издали, как яблочки ее золотые летят из корзинки. Сердце-то и закатилось. Совсем зашлось, с чего она кричала, не помнит. А все то из-за этой бумажки. «Ты меня хоть любишь?» Спросила, жадно ловя каждое его движение, все стараясь понять, чего от него ждать, чего. «Ну, поцелуй меня! Мне так плохо, Толик! Сильней!» — сказала с отчаянием. «Ну, сильней же, господи!» Вырвавшись из некрепких объятий, сама крепко до судорог вцепилась в него, чуть не придушив, поцеловала. Потом оттолкнулась и отдала бумагу. Порывисто протянула, прямо-таки сунула ему в руки, будто боялась, что в следующее мгновение раздумает, и все тогда станет мучительней, невыносимей. «Держи!» — шепнула, или голос ее сразу сел, даже охрип. «Вся моя жизнь! Моя и Катьки!» Толик торопливо, но тщательно прочитал документ, правильно ли оформлен и какова печать на нем, и быстро неуловимым движением спрятал в карман. На всякий случай оглянулся, не видел ли кто-нибудь. И эта последняя оглядка, а не то, как ловко он растворил в себе Зинину ценность, вдруг привело ее в ярость. «Чего ты все оглядываешься?» — вспылив, закричала она. «Чего ты боишься? Целуешь? Боишься? Разговариваешь? Опять боишься? Я ведь баба! Баба, понимаешь? Меня ославить ничего не стоит. Но я-то не боюсь?» «Да нет!» — сказал Толик, стараясь Зинины порывы как-то смягчить. Он догадывался, какие сомнения продолжают бушевать в ее груди. Я просто посмотрел, где Костя. Он же спирт мне должен вынести с завода. Как бы не забыл. Успеется, сказала Зина и снова приникла к нему. Ты со мной, Толик, поговори. У меня на душе кошки скребут. Уж так плохо, так плохо. Потом Зинок, пообещал Толик, Костик ждет. Все он понимал, и про Зинины мучения тоже понимал, но не мог уже оставаться, бумага была при нем, и надо было теперь, пока Зина не раздумала, удобно уйти. — Да шут мне с ним, с твоим Костиком! — закричала она. — Подождет! Или у тебя все по часам расписано? Получил с меня, торопишься получить с другого? Тише, Зинок, тише! Снова попытался урезонить Толик, но Зину прорвало, будто сейчас почувствовала свои права вести себя, как она захочет. «Не буду тише!» — вскрикнула она и даже попыталась еще повысить голос. «Не хочу тише! Тебе понятно? Я дом отдаю! Пусть все знают!» И опять Толик полез на рожон. Хотя добивать раненую женщину было совсем не с руки, Но слишком был он самоуверен, от того то и просчитался. — Ты что же? — спросил впрямую, ощетинившись. — Ты что же считаешь, что вместе с домом меня купила, что ли? Тогда я твою фитюльку могу и вернуть. Конечно, пригрозил, взял, как выражается, Зиночку на понт, на испуг, но не вышло. Не рассчитал он Зининых самотерзаний и поплатился за свои слова. Она тут же уцепилась за них. За это кстати, и в попыхах произнесенное слово «фитюлька». «Ах, фитюлька?» — спросила взъярясь. «Фитюлька, значит? Верни!» «Ну, Зина!» — попытался смягчить Толик, умиротворить голосом, но Зину понесло. «А я сказала, верни! Фитюльку! Слышишь?» и кулачки сжала, глядя на него с ненавистью, распалилась не унять. Все бабы таковы. Уж попадешь ли я под хвост, так и от недавней любви ничего не останется. И пуще к слову они цепучие, как там говорится. У мужика слух в глазах, а у бабы зрение в ушах. Лучше бы помалкивать. Молчание-то всегда на любовь похоже. Что и не доскажешь, сами досоображают. Все равно никогда не поймешь, чего они, пока ты свое внушаешь, на самом деле себе представляют. Никогда. И уж чувствуя, что потерял, не вернешь. Отдавать надо, хотя невозможно было отдавать. Толик медленно полез в карман, произнося с угрозой. Вот уж Зиночка, чего не ожидал. Все копался в кармане, все медлил, вот уж не ожидал. «Ладно, как у нас говорится, любовь любовью, а денежки врозь!» И неуверенно протянул драгоценность, теперь еще ярче понимая, какой же он лопух, что так зазря из-за пустой лишней минуты до глупого гонора потерял навсегда. «Жил?» — произнес. «И еще проживу, без всяких! прощевай, подружка!» отдал и пошел, ругая себя последними словами, но Зину тоже ругая за ее неуравновешенность, бешенство чувств, которые не смог унять. Впрочем, в этом крутом повороте совсем крошечный выигрыш был все-таки за ним. Он ее оставлял, а значит, последним наносил удар, синячок, проиграв целое сражение. Но чувствительной Зине и того достаточно было, чтобы вдруг опомниться. Толик. Позвала она со страхом, даже наперед его забежала, чтобы остановить. «Толик, подожди!» Как не хотел казаться непреклонным, но остановился, все-таки это был единственный шанс что-то вернуть. «Я и правда испугалась», — созналась, заглядывая ему в лицо. «Страшно стало, что тебе я не нужна, что дом мой тебе нужен. Но ведь я написала, я отдам, Толик!» потом отдам, мне только надо привыкнуть к этому, чтобы не сразу, ну...» «Подавись ты, Зинаида, своим домом!» — произнес он негромко, но отчетливо прямо ей в лицо, словно выругался на прощание. «О, Господи, ну постой же, я что-то скажу!» «Все сказано!» Отрезал Толик, чувствуя, что она поддается, и теперь ей нельзя давать опомниться, с ней только так, только силой, вот что он запамятовал. Я не хотел тебя пугать, но у меня билет на поезд, не говорил я, жалел тебя, и зря жалел, а жалел Зинаида, потому что сам не верил, что уеду, Подумалась, честно, черт с ним, с билетом, останусь, начну новую жизнь. а ты...» Тут он рванулся из ее слабых сейчас рук и пошел. Чувствовал, что взял инициативу в свои руки, потому что видел порыв Зины, видел ее испуганные глаза. «Так, дурой, и останешься в своем доме!» — закричал, отойдя на расстояние. «И дом твой заберут! И по делам!» Толик ушел. Азина прижалась к стене, странное место нашли они для выяснения, сейчас она только увидела, а вдруг за стеной кто-то стоял и слушал, глупо, конечно, слушать, какое кому дело, подумалось ей, и она расплакалась, она поняла, что теперь-то она одинока, бумага ее при ней, да что же проку, если все остальное потеряно и нет возврата. не услышала, как мимо проходил и встал за ее спиной инвалид, тот самый, что с утречка бродил по их глухой улице. Везде-то он, где надо и где не надо, и все со своими разговорами. И тут подлез, попытался утешать. — Плохо тебе? — спросил он. — Слышь? И помолчал. — Слышь, женщина, помочь не надо, а? Зина не ответила. Вытерла рукой слезы и пошла к своему дому. Знала, пока дойдет, лицо высохнет. А инвалид остался стоять. Он размышлял про себя, про такие странности, как бабьи слезы, увиденные тут. На фронте тоже были слезы. Так там война колесом проехала, танком прошла. Матери детишек теряли, а детишки матерей. И солдаты плакали. Вот что страшно. В прифронтовом наскоро под деревьями устроенном госпитале, когда ногу ему резали тупой пилой, да без наркозу, как чурбак какой, тоже кричал. Одно знал, что надо вытерпеть, потому что жизнь ему спасали. Гангрена грозилась подняться выше, и тогда бы кранты. А тут рай тыловой, если здраво посудить. Теплышко, все победы ждут, которая будто в затылок дышит. и вдруг слезы. Несерьезно как-то. Нельзя уже плакать. Отплакались. Последние слова инвалид произнес вслух, того не заметив, и заковылял дальше. Доктор, который его выписывал, велел побольше двигаться, а он и сам рад был движению, потому что понимал, это и есть жизнь.